Ангуттараникая. Ангуттараникая 2.35. Самачитта сутта. Беседа о вхождении в поток однократного возвращения, невозвращения и о том, где перерождаются после достижения этих уровней. Об этой сути было рассказано выше. Еще раз, Ангутара Никая, 2.35. Ангутара Никая, 3.21. Еще одна классификация благородных людей – Ария Пуггала, засвидетельствовавшая телом Кая Сакки, достигший правильного понимания Дитхипатта и достигший Адхитхипатта. освобождение посредством веры. Садхавимутта. Еще раз. Это Ангутара Никая 3.21 Ангутара Никая 4.79 Сарипутта спрашивает Будду, почему некоторые люди терпят неудачу в своих предприятиях, тогда как другие преуспевают, а у некоторых Результаты даже превосходят ожидания. Будда отвечает, что одна из причин это щедрость к отшельникам, священнослужителям и монахам. Ещё раз это Ангюттара Никая 4.79. Ангюттара Никая 4.158. о четырёх признаках потери или сохранения благих состояний ума. Если человек находит в себе четыре признака, он может быть уверен, что утратил свои благие качества. И это Будда называл деградацией. Эти признаки таковы: чрезмерная жадность, чрезмерная ненависть, чрезмерное невежество. Недостаток знаний и мудрости в отношении глубоких вопросов жизни. С другой стороны, если человек находит в себе четыре следующих признака, можно быть уверенным, что он не растерял свои благие качества. И это Будда называл прогрессом. Эти признаки таковы: Ослабленная жадность, ослабленная ненависть, ослабленное невежество, обладание знанием и мудростью относительно глубоких вопросов жизни. Еще раз, это Ангутара Никая, 4, 158. Ангутара Никая, 4, 167, 168. о четырех типах достижений. Об этих суттах было рассказано выше. Ангутара Никая 4.172 Сарипутта разъясняет краткое высказывание Будды о четырех формах бытия. Атта Пава и задает учителю вопрос. Ответ Будды позже был растолкован Сарипуттой в самое чистое сутью. Смотри выше. Ещё раз это Ангутарника 4.172. Ангутарника 4.173. Сарипутта провозглашает, что достиг четырёхкратного аналитического знания. Пати самхиданьяна. Спустя две недели после того, как стал монахом, то есть в момент достижения архатства, и обращается к Будде за подтверждением. Об этой сути тоже говорилось выше. Еще раз, это Ангутара Никая 4.173. Ангутара Никая 4.174. Беседа с достопочтенным Махакатхитой о пределах объяснимого. Сарипутта говорит: насколько далеко друг простираются 6 основ чувственного контакта, бхасаятана, настолько же простирается и мир множественности, папанча, поддающийся объяснению. Насколько далеко простирается мир множественности, настолько же простираются шесть основ для чувственного контакта. Если же шесть основ для чувственного контакта исчезнут и прекратят существование, то и этот мир множественности прекратит своё существование и остановится. Еще раз, это Ангутара Никая 4.174. Ангутара Никая 4.175. О необходимости и мудрости и правильного поведения. Виджачарана. Для прекращения страдания. Еще раз, это Ангутара Никая 4.175. Ангутара Никая, 4, 179. О причинах достижения и недостижения нирваны в этой жизни. Еще раз, это Ангутара Никая, 4, 179. Ангутара Никая, 5, 165. Пять причин, почему люди задают вопросы. Глупость и малый интеллект. Злые намерения и жадность. Желание узнать. Желание задеть. Мысль: если он ответит на мой вопрос правильно, хорошо. В противном случае я сам дам правильный ответ. Ещё раз. Это Ангуттарга Никая 5.165. Ангюттаранникая 5 167 о том, как правильно увещевать других монахов. Ещё раз это Ангюттаранникая 5 167. Ангюттаранникая 6 14 и 15. Причины хорошей и плохой смерти монаха. Ещё раз это Ануг uttara Никая 6 14 и 15. Ануг uttara Никая 6 41. Сарипутта объясняет, что монах с сверхъестественными способностями, если пожелает, может воспринимать ствол дерева как твёрдый, жидкий, огненный, состоящий из тепла, воздушный. состоящий из вибраций, как чистый или нечистый, то есть красивый или уродливый, потому что все эти элементы присутствуют в дереве. Еще раз это Ангутара Никая, 6.41. Ангутара Никая, 7.66. Об уважении и почтении. Сарипутта говорит, что уважение и почтение очень помогают в преодолении неблагогих качеств и развитии добродетелей. Необходимо уважать и почитать учителя, тхаму и санку, практику медитацию, внимательность, аппамада, а также дух тактичности и дружелюбия. пати сантара Уважение и почтение в отношении каждого предыдущего объекта является условием для развития уважения и почтения к последующему. Ещё раз это Ангюттара Никая 7 66. Ангюттара Никая 9 6. О том Что следует знать о людях, одеждах, подаянии, жилье, деревнях, городах и странах. Как понять, нужно ли общаться с тем или иным человеком, использовать ту или иную вещь и останавливаться в том или ином месте для проживания. Ещё раз Это Ангуттара Никая 9.6. Ангуттара Никая 9.11. Алвины Рек Сарипутты, произнесённый в присутствии Будды в ответ на ложное обвинение. Старейшина приводит 9 аллегорий, иллюстрирующих его свободу от гнева, отрешённость от тела. и неспособность причинить кому-либо вред. Данная сутта была рассмотрена выше. Еще раз. Это Ангутара Никая, 9.11. Ангутара Никая, 9.13. Беседа с Махакатхитой о цели монашества. Еще раз. Это Ангюттара Никая 9.13. Ангюттара Никая 9.14. Сарипутта задаёт вопросы достопочтенному Самитхе об основных положениях дхаммы и одобряет его ответы. Ещё раз это Ангюттара Никая 9.14. амгута раникая 926 Этот текст хорошее иллюстрация честности и справедливости Сарипутта ко всем, даже к врагам хаммы. Он исправляет слова, якобы сказанные Давадатой, которые, по-видимому, неверно передал ему один из последователей Давадаты. Затем Сарипутта говорит с этим монахом О совершенно развитом и устойчивом уме, который не приходит в движение, даже соприкоснувшись с самыми притягательными объектами чувств. Еще раз, это Ангутара Никая, 9.26. Ангутара Никая, 9.34. О Нирване! О Нирване! которая описывается как счастье вне чувственного восприятия. Ещё раз это Ангутта раникая 9.34. Ангутта раникая 10.7. Сарипутта рассказывает о своём медитативном опыте, во время которого у него было единственное восприятие нирвана. прекращение бытия это сутто упоминалось выше ещё раз это ангутта раника 10 7 ангутта раника 10 65 родиться вновь это страдание больше не рождаться это счастье Ещё раз. Это Ангюттара Никая 10.65. Ангюттара Никая 10.66. Находить радость в учении Будды и правилах поведения это счастье. Не находить радости в них это страдание. Ещё раз это Ангюттара Никая 10.66. Ангутара Никая 10, 67 и 68. Причины прогресса и деградации на пути развития добродетели. Еще раз это Ангутара Никая 10, 67 и 68. Ангутара Никая 10, 90. о десяти силах, которые дают право объявить себя аргатом. Ещё раз это Ангутара Никая 10.90. Саньютта Никая. Недана Саньютта. 24. Сарипутта опровергает утверждение о том, что страдания порождаются самим человеком или кем-то другим. Он указывает на обусловленное возникновение страдания через контакт шести органов чувств. Еще раз это Недано Санюта, номер 24. 25. 25. то же самое утверждение относительно счастья и страдания сукка дукха ещё раз это нидана санъюта 25 31 об обусловленном возникновении бытия начиная с питания Еще раз это Ни Дана Саньюта, номер 31. Номер 32. Калара Сутта. В ответ на вопрос Будды Сарипутта говорит, что провозгласить о достижении архатства его побудило осознание того, что причины рождения исчерпаны, а значит не будет и следующего рождения. Поэтому он смог заявить о своём архатстве, используя традиционную формулу искоренение рождения и так далее. Кинодзяти. Далее он отвечает на вопросы Бунды о причине рождения, становления и других звеньях взаимозависимого происхождения. Особо останавливаясь на ощущениях, рассмотрение которых стало для Сарипуты отправной точкой для достижения архатства. Старейшина говорит, что видят непостоянство и страдания во всех трёх видах Ощущений, и поэтому в нем не возникает чувство наслаждения Нанди. Еще раз это Нидана Санюта, номер 32, Калара Сутта. Далее, 22-й раздел, Санюта Никаэ, Канха Санюта, номер 1. Сарипутта полностью подробно объясняет высказывания Будды. Даже если телу плохо, уму не должно быть плохо. Еще раз это Канха-санюта, номер один. Два. Сарипутта наставляет монахов, отправляющихся в отдаленные пограничные районы, о том, как отвечать на вопросы небуддистов. Он говорит им, что устранение жажды по отношению к пяти совокупностям есть ядро учения. Еще раз, это Канха-санюта номер два. Сутты номер 122 и 123. о том, почему важно размышлять о пяти совокупностях. Если монах, обладающий заслугами и знанием, рассматривает пять совокупностей как непостоянные, несущие страдания и лишённые самости, то он может достичь ступени вошедшего в поток. Если вошедший в поток однократно возвращающийся или невозвращающиеся рассматривают пять совокупностей подобным образом, они могут подняться на более высокую ступень. Архат также должен рассматривать эти пять совокупностей схожим образом, поскольку это будет способствовать его счастью в этом мире и позволит усилить осознанность и ясность. Ещё раз это Канха-саньюта, номера 122 и 123. Номер 126. О невежестве и мудрости. Еще раз это Канха-саньюта, номер 126. 28-й раздел. Саньюта-никая, Сарипутта-саньюта. с первой по девятую. В этих девяти текстах Сарипутта говорит, что развил все девять медитативных состояний с первой дьяны до прекращения восприятия и чувств и утверждает, что ни одно из них не ассоциирует с собой. Об этой сути говорилось выше. Ещё раз это Сарипутта Саньута с 1 по 9. 10. Однажды в Раджакахе, получив подаяние, Сарипутта принимал пищу около городской стены. К нему подошла отшельница Суччимукки, что в переводе значит яркое лицо, и спросила: поворачивается ли он к определённому направлению света, принимая пищу, как то делают некоторые небуддийские отшельники. Сарипутта интерпретировал её вопрос так: прибегает ли он к неправедным методам добычи средств к существованию? Он ответил, что никогда не поступает так, и добывает подаяние исключительно праведным способом. И добытое праведным путём он принимает в пищу. Сучемукки, находясь под глубоким впечатлением, стал ходить от дома к дому, громко провозглашая: "Буддийские отшельники принимают пищу правильно, они принимают пищу безупречно. Всегда подавайте буддийским отшельникам". Ещё раз это серипутта Саньута номер 10 35-й раздел Саньута Никая Салаятана Саньута номер 232 Не чувства и их объекты, но жажда по отношению к ним привязывает нас к бытию. Еще раз, это Салаятана Саньюта, номер 232. 38-й раздел Саньюта Никая, Джамбукхадака Саньюта. Сарипутта отвечает на вопросы своего племянника Джамбукхадаки, который был не буддийским отшельником. Тексты 1 и 2. Сарипутта определяет нирвану и архатство как устранение жадности, гнева и заблуждения. Ещё раз это Чамбукадака Саньютта, первая и вторая. Тексты с 3 по 16. Сарипутта отвечает на различные вопросы от тех, кто провозглашает правду. о цели монашества о нашедших истинное утешение он говорит об ощущениях невежестве о мрачениях личности и так далее а также о трудностях связанных с изучением буддийской доктрины и претворением её в жизнь ещё раз это Чамбукха да Касаньюта, тексты с 3 по 16. 48 раздел Саньюта Никая, Индрия Саньюта. Номер 44. В ответ на вопрос Будды, Сарипутта говорит, что пять духовных качеств, вера и так далее, ведут к бессмертию. И что он утверждает, это не в силу веры, а на основании собственного опыта. Ещё раз это Индрия Саньютта, номер 44. Тексты номер 48, 49 и 50 о пяти духовных качествах. Ещё раз это Индрия Саньютта, тексты 48, 49 и 50. 55 раздел Саньютэникая Сотопатия Саньютэ. Номер 55. О четырёх факторах вхождения в поток. Сотопатия Янга. Ещё раз это Сотопатия Саньютэ номер 55. Итак, раздел, посвящённый Скрипуче закончен